Слова двадцать Сражения, которые пришлось выдержать в Йотунхейме Маннона на Маклеру, и скафлоку воспитаннику эльфов заслуживают отдельного рассказа. Следовало бы также рассказать о том, как они преодолевали бешеные штормы, штили, туманы, прибой, плавучие льды и собственную усталость. Только образ Фант, единственное светлое пятно в бесконечной ночи, придавал им сил, А их лодку... Лучшую из лодок следовало бы украсить золотом и воспеть в песнях. Йотаны не раз пытались расправиться с пришельцами с помощью колдовства. Немало бед пришлось из-за этого претерпеть с Кафлокус Маннанном. Но они тоже наносили врагу удары, произнося заклинания, имеющие силу в этих краях. И чертя руны, которые не только оберегали от злого волшебства великанов, но и обрушивали бури и оползни на их усадьбы. Они никогда не искали открытых стычек с великанами, но когда тем однажды удалось в одиночку напасть на них, они одолели их. Зато им приходилось постоянно мериться силами с морскими и сухопутными чудовищами той страны. Часто с Скафлуку и Мананану едва удавалось уйти от погони, особенно когда они грабили внутренние области страны, дожидаясь попутного ветра. Каждое такое приключение само по себе было целой историей. Следовало бы также поведать об их набеге на одну из усадеб, где они угнали коней. Усадьбу сожгли, а кроме коней захватили много всякой добычи. Кони, которых они перевели с собой, были самыми мелкими пони в стране великанов. Но во внешнем мире они сошли бы за самых крупных и тяжелых жеребцов. Вороных, косматых, с огненными глазами и неутомимым сердцем. Эти кони быстро привыкли к новым хозяевам. И даже в лодке, где для них едва хватало места, вели себя тихо. Они не боялись ни дневного света, ни железа, ни даже нового мечаска флока и никогда не уставали. Не все йотуны были отвратительными и злобными великанами. Как известно, некоторые из этого племени стали даже богами в Асгарде. Часто случалось так, что какой-нибудь хозяин уединенного хутора гостеприимно принимал Скафлока и Маннанана, не спрашивая, кто они и откуда. Немало встречалось и женщин нормального человеческого роста, которые были благосклонных пришельцам. Бойкий на язык Маннанан стал даже находить некоторую приятность в такой бродячей жизни. Но Скафлок так ни разу и не взглянул ни на одну из женщин. А много можно было бы поведать, говоря об этом путешествии. О драконе и его сокровище, в огнедышащей горе, о бездонной пучине и о ручной мельнице великанши. Следовало бы рассказать о том, как странники ловили рыбу в реке, текущей из преисподней, и о том, что они там поймали. Вечная битва, ведьма в железном лесу и та таинственная ночь, когда они слышали, как сполохи пели сами для себя песню, «Все это стоит того, чтобы рассказать отдельную сагу. Но коль скоро эти истории не лежат в русле нашего повествования, придется им пока оставаться в аналах волшебной страны». Достаточно сказать, что Скафлок и Маннанан выбрались из Йотунхейма и вышли под парусом на юг, в Мидгард. «Да, долго ли мы пространствовали?» – спросил Скафлок. «Не знаю». «Там дольше, чем здесь». Поверитель Морей вздохнул свежий бриз, посмотрел в ясные голубые небеса и сказал, «Весна пришла». Потом добавил, «Ну, теперь, когда у тебя есть меч, и ты не раз испытал его в бою, что ты намерен делать?» «Попробую найти короля эльфов, если он еще жив, конечно». Скафлок мрачно посмотрел вперед на волны, бегущей горизонту. Высадика меня мой друг на берег югу от пролива. Я отправлюсь на поиски. И пусть только какой-нибудь тролль попробует задержать меня. Когда мы очистим от врагов материковые области Альхейма, мы отправимся в Англию и отвоюем ее. В конце концов, мы вторнемся в Трольхейм и придавим пятой этот проклятый народ. Если сможете. Маннана нахмурился. Но, конечно, вам стоит попытаться. А выступят лисиды нам на подмогу? Этот вопрос должен решать высокий совет. Конечно, до тех пор, пока эльфы не появились в Англии, об этом не может быть и речи. Мы не можем оставить нашу страну без прикрытия, отправив куда-нибудь наши войска. Но в конце концов, мы, может быть, и выступим ради битвы и славы, и чтобы показать троллям, что их фланг под ударом. Как бы там ни было, во имя нашей пролитой крови, во имя трудов, тягот и опасностей, перенесенных плечом к плечу, во имя того, что каждый из нас не раз спасал жизнь другому, Маннанан Маклер и его отряды будут с тобой, когда ты вторгнешься в Англию. Они молча пожарят друг другу руки, И вскоре Маннаген высадил на берег скафлока и его великанскую лошадь, а сам повернул лодку и поплыл в Ирландию к своей фанты.